Часть одиннадцатая. О ведьмах, детях и прочих важных вещах. Пауза получалась неудобной, именно. Она тянулась и тянулась, и как-то с этой вот паузой надо было что-то решать. «Скажите», — Зинаида поёрзала, «А вы, вы действительно собираетесь её убить? Мою свекровь!» — дурацкий вопрос. Секиру вон он под рукой держит вовсе не для того, чтобы далеко тянуться, если вдруг хлебушка захочется. И на Зинаиду поглядел сверху вниз так, с интересом. Тебя это пугает? Должно бы. Любого нормального человека такая прямая заявка о намерениях должна напугать. А Зинаида плечами пожала, прислушалась к себе и сказала. Нет, пожалуй, я не знаю. Что-то странное такое. А помидоры, они станут нормальными? По-моему, и так хорошо получилось. Ну да, теперь, пожалуй, не о фитофторе волноваться, ни след, ни о гусеницах, ни в целом о паразитах. И соседи, если подумать, понимающие, вон, не возражают. А если кто посторонний решится теплицу обокрасть, то сам виноват. То есть не станут, сделала вывод Зинаида. чтоб А зимой их куда девать? Летом ладно, но зимой же холодно будет. И стекла побили, и... Взгляд у него был насмешливым. Да, тут ведьмы и дети, а она про теплицу думает. Психика защищается. Вот и глупости говорю, да? Есть хочешь? Спросила Рагнар. Ты не доела? Хочу. Зинаида прислушалась к себе и осознала, что действительно хочет есть, а еще хочет знать. Не про него и свекровь, а в принципе. Я тоже, получается, маг? Да? Повелительница помидор? Идиотски звучит. Она сунула дрожащие пальцы в подмышки. Главное, что и зубы начали дробь отбивать. кладц клац Не от холода, но... Те же нервы, которым думать про теплицу, нравилось больше, чем про Эмму Константиновну. И почему здесь, сейчас? Одно дело, когда тебе одиннадцать, и ты живешь под лестницей. А другое, когда уже хорошо, так за тридцать. А почему под лестницей?» рогнар наморщил лоб. «Да так, глупый стереотип. Просто к слову пришлось». Он кивнул. И чайник поставил, и бутерброды, про которые она забыла, подвинул ближе. Сказал. «Ешь. После выброса силы всегда есть охота». А в остальном, думаю, отчасти я виноват. Моя сила подпитала твою. И не только твою. Все довольно сложно. Это я уже поняла. Свекровь – двухсотлетняя ведьма, которая попыталась напасть на меня и детей, но меня отбил сосед-некромант и восставшие помидоры. Слушай, а остальное тоже оживет? Там морковка, укроп, свекла опять же. Или вот огурцы. Не знаю. Ага, просто я вот подумала, что если оживут, то что с ними делать? Потому что помидоры – это это просто помидоры, а вот как чистить морковь, если она будет при этом пищать и отбиваться? Свеклу по огороду ловить? И вообще выражение «битва за урожай» заиграет новыми красками. Извините. Извини, поправил рогнар Так проще. Да, пожалуй. Хотя... «Что тут проще?» – Зинаида набрала воздуху. «Так, я спокойно И говорить будем о деле, о детях. Что с Сашкой, ты знаешь?» «Кивок». «И?» «Вот у него, значит, нервы, а у нее что?» «Она...» «Спокойно». Рагнар взял за руку и вложил в нее бутерброд, а во вторую руку сунул остывший уже чай, куда плеснул кипятка. вилев ешь, давай». Ты кусаешь, жуешь. Я пытаюсь объяснить. Идет? Зинаида молча откусила половину бутерброда. Сразу скажу, что это лишь догадки, но это единственный вариант, который приходит в голову. Так что сразу прими, что с этой женщиной придется договариваться. Если я просто ее убью, то твоя дочь или погибнет, или... Или так и останется с половиной чужой души. То есть... Жуй! проворчал он. И Зинаида проглотила недожеванный бутерброд, а потом сама потянулась за следующим. В конце концов, есть хотелось дико. Ведьмы бывают разные, миров действительно множество, и людей в них. Магов в том числе. А у нас почему нет? Тут, смотри, есть миры без воздуха или вот раскаленные, где камень плывет. И существа в них обитают такие, о которых мы самое общее представление имеем. Есть те, где воздух ядовит, или вот царит вечная тьма, холод или жара. Условия. Именно. И магия – это тоже условие Сила, которая есть в мире. В одних ее больше, в других совсем нет, но людям это не мешает. Маги заглядывают, конечно, потому что любой путь интересен, но редко. «А есть такие, как этот. Силы имеются, но ее немного, как воздуха в горах. Разреженный». Зинаида кивнула и задумалась. «Чем выше, тем сложнее дышать?» «Именно, в целом это и позволило изменить траекторию развития мира. И вам тут в целом неплохо это даже рекомендуется, скажем, для восстановления, когда есть проблемы с даром или с контролем, Или для развития. Тогда пребывание в таких мирах полезно. Недолгое. Она здесь, Зинаида попыталась прикинуть. С Эммой Константиновной она познакомилась еще до свадьбы. И это лет тринадцать получается. И вот столь длительное нахождение уже совсем не полезно. Это как два раствора. И из более концентрированного... Ионы будут переходить в менее. Я понимаю, я хотела на врача поступить, но не сложилось. Однако кое-что помню. Так-то я по образованию экономист, хотя какая там экономика. Обычный продажник и тот невезучий. Почему-то за это стало стыдно, будто быть продажником плохо. И Зинаида поспешно уцепилась за другую мысль. И почему она не ушла, если здесь плохо, если она слабела? потому что, скорее всего, не могла. рогнар положил секиру на колено и погладил. Хотя и странно, убив такое количество людей, она должна была получить силы, и много. Ведьмы, как я сказал, разные бывают, но своей силы у них нет. Они играют на той, которая находится вовне. Дар их связан с миром. Маги, вроде меня, забирают силу внутрь, а уже после преобразуют лекция по магии. Но надо признать, что интереснее, чем по макроэкономике. Это довольно грубо. Основная проблема в том, что не всякая ведьма обладает даром, который способен на что-то большее, чем заговор или там проклятие. И зачерпнуть силы от мира не так легко, и удержать ее. Многие не стремятся, они находят место и становятся частью его, вплетают свою судьбу в полотно мира и меняют его под себя. Как это уже? Как получится? Ведьмы – существа особые, как змей. И не в том смысле, что плохие нет. Не тронь змею, она и не ужалит. Эмма Константиновна тотчас представилась змеей, этакой королевской коброй, облаченной в чешую эксклюзивного костюма, расписанную ароматом столь же эксклюзивных духов но это это другая рогнар поднялся она стара а еще хитра и умела и обладает запрещенным ныне знанием, как украсть душу и украла сашину зинаида никогда не была глупой пусть тумилен и называл ее дурочкой особенно когда все покатилось в тартарары но это неправда да и сейчас просто сопоставить одно с другим Попыталась украсть, — поправил рогнар Если бы все вышло так, как она задумала твоя дочь, она бы перестала быть твоей дочерью. Она сама бы ушла от тебя. Зинаида сглотнула и испугалась. Запоздала, похоже, но все равно испугалась. Одно дело, когда Алекс и Сашка сами хотят остаться с ней, и совсем другое — заяви Сашка, что будет жить с любимой бабушкой. Что тогда? По спине поползли струйки пота. Но, Сашка, она заболела? Именно, ведьма просчиталась. И это тоже странно. Такие, как она, умные и хитрые, знают многое. Более того, их дар позволяет им видеть и слышать куда больше, чем дано человеку, или даже магу. И любая должна была ощутить в твоей дочери подвох. А она... А она будто слепла и оглохла, что тоже странно. Куда еще странней? Думаю, она не просто так выбрала тебя. рогнар крутанул в пальцах нож, но вот колбасу отрезал очень аккуратно, будто опасаясь напугать ее резким движением. Масло, сыр, хлеб. Идеально. А ведь он прав. Вспомнилось вдруг то знакомство и ту Милин, который явно волновался. Зинаида тоже волновалась, потому что одно дело – встречи просто так. Это не то, чтобы совсем ни к чему не обязывает, но все-таки не совсем и по-настоящему серьезно. И совсем другое знакомство с мамой. Она увидела это? Мои способности. Зинаида подняла руки и уставилась на них, пытаясь разглядеть то, что как-то разглядели другие, но руки выглядели обыкновенно. Маникюр. Когда она его в последний раз делала? Давно. А чтоб в салоне, так это точно еще до развода. И на мизинцах ногти отрасли Они там всегда немного быстрее растут, чем на остальных ногтях. А теперь под ними черная кайма. Если в земле ковыряться, то она там почти постоянно. И вот мозоли, трещинка. Руки как руки, ничего волшебного. Или надо не на руки? А как дар в себе разглядеть? В зеркале? Твой дар? Да, спящую силу, ту, которую ты могла передать детям при определенных условиях. И я передала? Да. То есть, Сашка, она тоже помидоры оживить способна? Алекс? Не спеши. Тут сложнее немного. Изначально твой дар был светлым. Ты слышала землю, травы и деревья. И останься все как есть, ты бы и дальше слышала их, а они — тебя. Ты смогла бы оживить самое слабое растение, найти подход к самому капризному. И стала бы ландшафтным дизайнером, или агрономом, или кем-то еще из тех, кто нужен и полезен. Зинаида ведь хотела, смотрела альбомы, читала, курсы вот даже прошла какие-то. Просто для себя, потому что в реальности все не так. В реальности ее руки скорее вредили. Вспомнились высохшие фиалки или вот петуния что проболела все прошлое лето, пусть и рассаду Зинаида выбирала самую крепкую, пожелтевшая до осени слива, которая к зиме вовсе ушла в мир иной, поставив крест на надеждах когда-нибудь попробовать свои сливы. Но то, что случилось с тобой, изменило дар. Смерть. Рагнар замялся. Подошла к тебе столь близко, что едва не утянула за собой. Ты удержалась, выжила, но заплатила за это силой. Она забрала одну и отдала другую. Звучало логично в той странной логике, в которой Зинаида оказалась теперь. И я теперь. А что я вообще делаю? Проклинаешь. То есть я прокляла помидоры. — Не совсем. С помидорами, честно говоря, я и сам не очень понял. — С перевернутыми дарами всегда сложно. Они зачастую обретают новые свойства, потому тебе придется самой изучать его. — То есть помидорами все не ограничится? — Ладно, разберемся. Значит, ведьма увидела мой дар и благословила на брак? — Полагаю, она искала одаренную невесту, причем именно с темным даром. А ведь Зинаиду предупреждали знакомые, что Тумилин еще тот бабник, и что ни одни отношения у него не продолжились дольше пары недель. Она не поверила. Он хороший, заботливый и надежный. Просто искал ту единственную, которая на всю жизнь. А ведь именно через пару недель после знакомства он и позвал на встречу с мамой. И та, получается, одобрила, других не одобряла, Вот Тумилин и разрывал отношения, чтобы продолжить поиски. Зинаида же подошла. «Ты ведь не рассказывала ей об аварии», — уточнил рогнар «Нет, я... То есть, не то, чтобы специально скрывала, я просто не люблю говорить. Вспоминать — это до сих пор тяжело, ты понимаешь?» Он кивнул. «Вот. Она спросила, я сказала, что мама погибла в автокатастрофе». «А что ты пострадала?» Говорила, что болела, но не уточняла. А ведь Тумилин потом подарил ей сертификат в медицинский центр, даже настоял, чтобы Зинаида прошла полный осмотр. и Ей, глупой, это показалось еще одним доказательством его заботы. Как же еще лично сопровождал, с врачами беседовал. Дура. Прям такая, что хоть головой о стол постучись, но вряд ли поможет. «А сюда она приезжала?» «Только Тумилин. Она всегда была занята, да и не скажу, что отец радовался гостям. Как-то я его не стыдилась, но это совсем разные миры, понимаешь?» «Тумилин он сноб по натуре, изначально». И Зинаида хорошо помнила, как он смотрел на ее дом, оказавший здесь впервые. Правда, тотчас похватился, натянул маску славного парня, а она снова ей поверила. Розовые очки. Интересно, где-нибудь делают от них прививку, чтоб Сашке сразу? Или это только вот так, через жизненный опыт? И с соседкой твоей она не пересекалась, и отец, как полагаю, не распространялся о том, что ты едва не погибла. Нет, как-то оно... В ту встречу, когда речь шла уже о свадьбе, а потому и дальше откладывать знакомство родителей было невозможно, разговора не получилось, такого, как Зинаида себе представляла, легкого, с шутками и смешками, обо всем и сразу, и ни о чем конкретно. Тумилин пытался рассказывать про акции и котировки, потом про поездку на курорт, отец вот, про утепление дома, забор и движок, который перебирал. Он просто автомеханик, да, с высшим образованием инженер, но когда-то он оставил хорошую работу, чтобы быть рядом со мной, и стал обычным автомехаником. А Тумилен на механиков смотрел сверху вниз, почему-то считая, что это своего рода прислуга. Человек, который стал прислугой, он не совсем чтоб человек. И теперь ясно, что их роман не протянул бы долго, если бы... Она выбрала меня из-за дара, полагая, что я... Что? Тоже ведьма? Проклетийница. Очень спокойно поправил рогнар Это неплохой дар, но да, он близок к ведьмовскому, и у нее были все шансы, что кровь возьмет свое. То есть Зинаиду свели с Тумилиным. Интересно, а он знал? Вот так, в подробностях. Или же просто, как обычно, выполнял инструкции своей матушки? И дети родились с даром, это она тоже ощущала. Зачем вообще ей все это? Сила. Она смогла сюда прийти, а вот уйти уже не получалось. Этот мир не изолирован полностью, но закрыт. То есть переходы в другие имеются, но большей частью созданные извне, через Академию. И контроль довольно серьезный. Локальные же прорывы малы, и появление их предсказывать сложно. То есть она в ловушке. Полагаю, она уходила, надеюсь, переждать некоторое время. Я ведь искал ее. Хорошо искал. И она знала, что искать будут, и не только я. Закрытый мир — неплохое убежище. Ни одно поисковое заклятие не прорвется сквозь оболочку. А в здешней атмосфере следы перехода растают во мгновение ока. И много таких миров. «Не так, чтобы очень, но есть. И все довольно своеобразные. Их изучают, но стараются ограничивать воздействие, чтобы не нарушить естественное развитие». «Это понятно и разумно». «С твоим, правда, все чуточку иначе. Для обычного закрытого мира в нем слишком много всяких сущностей». рогнар сделал паузу, чтобы подобрать нужное слово. «Погоди! Зинаида выхватила нужное». То есть мне не мерещилось? В детстве я видела, что баба Тоня, что она другая. А потом сейчас вот отчетливо помню, что она и вправду была другой. А я почему-то об этом забыла. Вернее, решила, что это фантазия. У детей много фантазий. Много, согласился рогнар Ну да, она другая. Очень другая. И во многом она укрывает тебя от ведьмы. А ведь и вправду. Эмма Константиновна никогда не появлялась в поселке. Тумилин вот приезжала она даже за детьми отправляла машину, но не сама. Дела, занятость. Такая занятость, которую можно отодвинуть, чтобы провести день в торговом центре, но не такая, чтобы потратить полчаса на дорогу. Потом Зинаида решительно отодвинула эту мысль. Итак, она свела меня со своим сыном. Кстати, а ему сколько лет? Сложно сказать. рогнар покачал головой. «К сожалению, в тех бумагах, которые я нашел, о сыне ни слова. Скорее всего, она его прятала. А так он обычный человек. Насколько это возможно для того, кто вырос рядом с ведьмой? Чаще у них, к слову, рождаются девочки. И даже странно, что у нее сын. Но это да, не относится к делу. Тебя выбрали». Верно, ведьма решила, что темный дар отзовется на ее силу и перейдет к твоей дочери. Она сможет забрать его и уйти отсюда. А почему она просто не забрала его у меня, если уж так нужен был? Не знаю. Рагнар покачал головой. Там она выпила многих, но куда дело силу? И почему не повторила все здесь? Твое замужество, дети, да и вряд ли... Подходящая невеста нашлась так сразу, не говоря уже об остальном. Думаю, с ее собственным даром не все в порядке, если она не может просто забрать чужую душу. Точнее, душу постороннего человека. Кровные же родичи – это совсем другое дело. Тем паче, если сами готовы помочь. А ребенка легко убедить, что взрослому нужна помощь, особенно когда этот взрослый им дорог. Думаю, она планировала приручить твою дочь, а уже потом вынудить ее отдать свой дар. Но родились близнецы? Именно. Да, и с даром она промахнулась. Полагаю, беременность проходила тяжело? Еще как. Искра, родившая твой светлый дар, сама его основа и твое тело сопротивлялись темной силе. Они отторгали ее. И отторгали бы, если бы не третья сила. Это смерть. прозвучала тихо и веско. Однажды ты соприкоснулась с этой силой, и она ответила тебе. И ответила снова. И преобразила то, что было в тебе. Детей? Даже звучит жутко. В итоге твоя дочь родилась не ведьмой, а некромантом. Ну, Зинаида задумалась, правда, ненадолго. Потом посмотрела на Рагнара и пришла к выводу. Если так что не такие вы и жуткие. А тот смутился. Явно так, но кивнул и заверил. Дар не самый простой, однако очень полезный, хотя ей не обязательно становиться некромантом. В том смысле, что всегда можно найти иное применение, мирное. В любом случае, именно о него ведьма и споткнулась. Рагнар чуть замялся. «М -м, «Дар...» Пробуждается по-разному, но обычно набирает силу при взрослении, вместе с телом, и ей бы подождать. Но, полагаю, ее сын нарушил ее же планы. Тумилин, он позволил тебе уйти и туда, куда не было хода его матери. С этой точки зрения Зинаида о разводе не думала. То есть он это специально? Измены там или... Про измены не скажу, но ведьме было бы куда удобнее останься ты с детьми. Твоя сила была с ними связана, как и твоя жизнь, и то, и другое ей бы пригодилось. Не знаю, чего ей стоило не тронуть тебя, в этом мире ей довольно голодно, но она ждала. И Тумилин взял и... Почему? Но не то, чтобы никогда не смел возразить матери, нет. Скорее уж ему бы и в голову не пришло возражать, но тогда многое понятно. Если он хотел, чтобы Зинаида убралась, чтобы уехала с детьми, тогда и хамство ясное и прочее, и эти вот выверты, алименты. Он хорошо изучил Зинаиду, ее упрямство, ее гордость, обидчивость. Прямо он не мог противостоять ей. Думаю, она крепко держала его душу, чтоб сил хватило на бунт. «Но вот из-под то есть он не совсем сволочь?» уточнила Зинаида. «Странно, когда вот так привыкаешь считать кого-то гадом, а он и не гад получается, но жертва обстоятельств. Правда, все равно» лоснящаяся и пафосный тумилин в образ жертвы не вписывался или не впихивался. Этого я не скажу, но что руку приложил? Сам ли или... Рагнар криво усмехнулся. Судьба помогла. Это верно. Вы ушли и скрылись. Ему повезло. В чем? В том, что он ей был не нужен. Ведьмы не любят, когда кто-то нарушает их планы. И потому, как только она получит желаемое, он умрет. рогнар произнес это спокойно, а Зинаида поверила. И нет, жалко бывшего мужа не стало. В конце концов, ему и самому жалость не особо нужна. Скорее уж, скорее просто вот не хотелось, чтобы он умер. Пусть и гад, но ведь было же у них и хорошее, много хорошего. Своей ли волей случая судьбы, но было и дети они все равно ведь его дети мы развелись три года тому а он вот почему она ждала почему сразу не забрала сашку или у нее связи знакомства и в целом могла бы просто взять как тогда в санатории и уехать если все так как ты говоришь во первых твоя связь с детьми она нужна чтобы дорос и развивался даже там где вы его не ощущаете во вторых Он связан и с самим ребенком. А какой ребенок обрадуется, если его отберут у любящей матери? Нет, ведьма не могла так рисковать. Она слишком многое вложила в тебя и детей, вот ты ждала. Она растила твою дочь так, как ты растишь свои помидоры. Сравнение было не то, чтобы обидным, наглядным. Думаю, она надеялась, что ты вернешься. И оставила без денег. В доме, который после особняка Тумилина показался халупой, с работой, что выматывала нервы, не будь Зинаида столь уперта, она бы попросилась назад ради детей. Или дети должны были попроситься в нормальную жизнь, а они вот подвели, взяли и разрушили хитрый план. Ей бы еще погодить, когда девочка становится девушкой. Тут рогнар снова запнулся. Дар ее раскрывается, расцветает. Именно тогда бы ведьме и забрать, но почему-то она не стала ждать. И тут я снова не могу сказать почему. Скорее всего, это как-то связано с ее особенностями, с миром, с даром. Она готовила этот ритуал и, значит, выбирала время. Допускаю, что она хотела помочь дару раскрыться, связать девочку уже с собой не цепью, но пока лишь нитью, показать ей силу, объяснить, кто она есть и что ей нужны знания, дать, которые способны лишь Эмма Константиновна. Это сблизило бы их, потом пару лет подготовки, чтобы связь стала прочнее, и новый ритуал, который позволил бы забрать всю накопленную силу. Но что-то пошло не так. Зинаида поднялась. Сидеть было утомительно, ходить Тут не особо походишь, кухонька тесная, и Рагнар занимает почти все пространство, а за окном уже рассвет теплится, ночь пролетела. Логично, ни одна ночь не длится вечность. Моя дочь оказалась не ведьмой, а некромантом. Но ведьма этого не поняла, провела ритуал, дар раскрылся и что дальше? «Думаю, ведьме пришлось нелегко. Сила смерти не любит, когда ее торопят. Именно потому твоей дочери стало плохо, и потому у ведьмы вовсе получилось дотянуться до души. И забрать ее? Не совсем. Она попыталась выпить и душу, и силу, только ты видела когда-нибудь рыбака, который загорпунил рыбу столь огромную, что у него не хватает сил ее вытянуть? А у нее...» «Избавиться от гарпуна?» «Именно. И теперь она...» «Она связана с твоей дочерью, разорванным ли ритуалом, своим заклятием, которое встало не так, как должно, но все равно связало их с самой силой». «Хорошо, а при тут Алекс?» «При том, что дочь твоя мала, и ее сил не хватило бы противостоять так долго. Только ее сил». И он поделился силами, душой. Он дал ей взаймы душу, разделил, по сути, на двоих. И поэтому она хочет его забрать? Да. Тогда связь разрушится, и что, Саша умрет? Да. И ведьма получит-таки ее силу? Да. Хорошо, что он не лжет. Может, было бы и легче, но... Зинаида подошла к окну. А когда-то они с отцом встречали рассветы. Не каждый, нет. Зинаида была нормальным ребенком и спать любила, но вот иногда встречали, и отец будил ее, а потом, завернув в одеяло, выносил на крыльцо и давал кружку с горячим какао, и себе тоже делал. И это какао связывало, как и молчание, и стало вдруг так невыносимо муторно. «Пойдем», — Зинаида сама взяла соседа за руку. «Куда?» «Рассвет встречать». К счастью, он не стал спрашивать, зачем. Поднялся и вышел, и только когда Зинаида вознамерилась сесть на ступени, проворчал. «Погоди, холодные!» И в дом вернулся, а вышел с покрывалом. Жаль, какао сделать она не додумалась. Солнце пока пряталось, но небо уже пылало вовсю золотом, роженою лисьей и огнем тоже. И Зинаида просто сидела и молчала, как и мужчина, который возвышался за ее плечом. И почему-то в этот момент все встало на свои места. «И что мне делать?» Она задала-таки вопрос. «Позвонить ей». И ответ у Рагнара нашелся. позвоните договориться о встрече. У меня найдется, что предложить в обмен на душу». «Хорошо, если так. Только...» Согласится ли Эмма Константиновна на сделку?